один порывами, скачками, другой размеренным шагом. Биологические работы Артура Дойля привлекали внимание крупнейших специалистов и ему сулили блестящую научную карьеру. А картины Лорре вызывали много толков на выставках, и некоторые из них уже были приобретены известнейшими музеями разных стран. Артур Дойль бросил на песок газету,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 отправиться в аллею самоубийц, и там произойдет последний расчет с жизнью. За толстяком стоит плохо одетый бритый старик с встлокоченными седыми волосами и маниакальными глазами. В руках его записная книжка и карандаш. Он записывает выигрыши, выходящие номера, делает какие-то подсчеты. Он давно уже проиграл все свое состояние и сделался рабом рулетки.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 Возьмите себя в руки. Случайное сходство. «Нет, — Нет-нет, уверяю вас, — горячо возразил Лорре. Я начал внимательно присматриваться к певице. Она довольно красивая, четкий профиль и милые лукавые глаза. Но ее фигура, ее тело... доль пусть черти растерзают меня зубами, если фигура певицы не похожа, как две капли воды, на фигуру Анжелики Гайи. Вот что, Лорре...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 Я умею запоминать неповторимые линии и индивидуальные особенности человеческого тела. Я делал столько набросков и эскизов с Анжеликой, столько написал ее портретов, что не могу ошибиться. — Нет, это невозможно, — воскликнул Дуэль. — Ведь Анжелика по... — Погибла? — В том-то и дело, что это никому не известно Она сама или ее труп бесследно исчез. И вот теперь...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 а чужой голове на теле Анжелики Гай правдоподобно. Только отец смог осмелиться совершить такую сложную и необычайную операцию. Может быть, эти опыты продолжали его ассистенты, — подумал Дой. Но одно дело оживить голову или даже целый труп, а другое — пришить голову одного человека к трупу другого. Что же вы хотите делать дальше?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 Яхта, наклонившись на правый борт, быстро скользила по легкой волне. Влажный морской ветер освежил Лорре. Он подошел к Артуру Доуэлю и, незаметно отведя его в сторону, сказал, «Пойдите вниз в каюту и заставьте мно-муазель Брике повторить вам все, что она сказала мне, а я займу гостей». «Ну, как вам нравится яхта, мадам?» — обратился он к Рыжей Марте.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 Никакой бури не предвиделось. Просто Доуэль решил напугать своих сухопутных гостей для того, чтобы скорее вернуться на берег. Лоре условился с Брике встретиться на теннисной площадке после обеда, если не будет бури. Они расстались всего на несколько часов.